Глава пятая. День отлета был волнительным. Максимус в нарядной летней форме нежно целовал меня у трапа, сам проследил, чтобы мой багаж подняли на борт. Вручил традиционный подарок для уезжающих надолго — коробочку кислых леденцов с моими любимыми вкусами и нашу фотографию в маленьком изящном медальоне. Фотографии я особенно удивилась. Обычно мужчины не столь романтичны. Потом, разглядев на коробочке значок известной ювелирной фирмы, я заподозрила в этом жесте внимательный взгляд Фелиции Теофраст. Моя свекровь, дама практичная, признает значение романтических жестов, семейных традиций и милых сюрпризов. Макс сам застегнул цепочку на моей шее, еще раз поцеловал, и, махнув рукой, удалился. Я тихонечко фыркнула и двинулась к трапу. Интересно, когда он собирается мне сообщить, что летит на Эдельвейс с тем же рейсом? Каюта мне досталась роскошная. В другие я не заглядывала, но оценила и дополнительное пространство, и широкую постель, и собственный санузел с замкнутым циклом циркуляции воды. Мыться можно было сколько угодно, вода тут же очищалась и возвращалась в систему. Чтобы не сидеть, не ждать, когда муж изволит появиться, я вместе с другими пассажирами прошла на обзорную палубу, чтобы полюбоваться взлетом, Засмотрелась, остановилась, очарованная крупными бархатными звездами, висящими в чернильной пустоте, и вздрогнула, когда на плечи, Легли знакомые руки. Мы стояли молча. Максимус был напряжен, видимо его мать не стала делиться с ним новостью о том, что я все знаю, а я вдруг поняла, что мне бы очень сильно не хватало моего мужа в этой поездке. На земле меня успешно отвлекала ежедневная научная деятельность, встречи с подругами и родителями, привычная круговерти жизни. А тут, в космосе, я ощутила себя песчинкой среди звезд, и внезапно грядущие полгода показались длинным, тоскливым временем без тепла. Кажется, теперь я еще яснее поняла Филицию: Как мужчина выдерживает долгие вахты без любимых рядом? Неужели спят с пассажирками, как мне ядовито шептала одна бывшая подруга? А военные корабли. Макс проходил практику на круизном лайнере, а вот его отец был военным. Как мистер Теофраст и Фелиция выдерживали долгую разлуку? «Ты не удивлена?» — сказал Макс, когда все же развернул меня к себе. «Но успела очень-очень соскучиться», — ответила я, прижимаясь к нему. «Расскажешь?» «В этом рейсе я пассажир», — признался муж. Я расплылась в широченной улыбке. «Значит, мы на равных?» «На тебя не будут вешаться девицы с придыханием лепечущее. «О, пилот! Это так интересно!» «А вокруг тебя перестанут ходить ботаники, заглядывающие в декольте лабораторного халата», — хмыкнул в ответ муж. Мы рассмеялись и отправились в каюту. Вот почему она была такой просторной. Потому что предназначалась для двоих. Мы отлично провели две недели в пути. Много спали, читали, гуляли по палубам, пользуясь всеми удобствами большого пассажирского корабля, пусть и не круизника. Кажется, этот полет сблизил нас еще больше, и я втайне начала думать о том, что после защиты кандидатской диссертации вполне могу выделить год или два на рождение ребенка. все равно после получения научной степени мне придется год или два работать в Академии на Тверде, делясь результатами своих трудов. Так почему бы не совместить? Правда, с Максом я своими планами пока не делилась. Впереди маячил Эдельвейс, и я не хотела терять эту уникальную возможность. Пассажирский корабль пришвартовался к привалочной станции. Мы с Максимумом сошли с него, перекусили в ресторанчике, прикупили мелочей и сели на маленький грузовичок, идущий до Эдельвейса. Тут условий не было никаких. Мы летели в четырехместной каюте с узкими койками, которые на день прижимались к стене, чтобы создать впечатление свободного пространства. Душ был один, и только ионный. Я порадовалась тому, что по привычке прихватила вручную кладь спрей для очищения рук и большую пачку влажных салфеток. А еще радовалась тому, что цикл немного сбился, и мне не пригодились другие гигиенические запасы. В целом мы неплохо провели эти три с половиной дня. Спали, читали, смотрели фильмы на наших коммах. Еще познакомились с паротехников и лаборантом, которые летели на эдельвейс, чтобы сменить отбывающих в отпуск. Кормили на грузовичке в основном пайками, но мы с Максом держались стойко. Он к такой еде привык, а я твердо сказала себе, что буду воспринимать все это как экзотику. Наконец, на четвертый день по коридорам и каютам разнесся сигнал. Всем лечь в койке и пристегнуть ремни. Стыковка.